На другой день после обыска, проведенного у Горбуньи Флориной, молодая работница сидела одна у себя в спальне в кресле около камина, где ярко пылали дрова. Глубокая тишина прерывалась только тиканьем часов до потрескиванием огня в камине. Горбунья отдавалась чувству счастья, которое она узнала только в этом доме. Привыкшая к самым ужасным лишениям, она находила невыразимое очарование в спокойствии этого уютного уголка. В комнату вошла женщина с добрым и кротким лицом, представленная по желанию Адриены для услуг горбуньи. Мадмуазель! Там пришел какой-то молодой человек, который желает вас видеть по спешному делу. Его зовут Агриколь Бадуэн. При этом имени Горбунья радостно вскрикнула, покраснела и поспешно побежала к дверям комнаты, где ее ждала Гриколь. Кузнец сердечно обнял и поцеловал молодую девушку, щеки которой загорелись огнем от этих братских поцелуев. Здравствуйте, добрая Горбунья! Господи, что значит эта черная повязка на лбу? Ранен? Да это ничего, ровно ничего. Не думай об этом. Я сейчас расскажу тебе, как это случилось. Но сперва мне надо тебе передать кое-что более важное. Тогда пойдем в мою комнату. Мы там будем совершенно одни. Несмотря на беспокойство, выражавшееся на лице агриколя он не мог удержаться от довольной улыбки, войдя в комнату Горбуньи и оглядевшись кругом. Но... В добрый час, бедняжка Горбунья, вот так желал бы я, чтоб ты жила всегда. Я узнаю в этом мадемуазель де Кардавиль, Какое сердце, какая душа! Ты еще не знаешь? Третьего дня я получил от нее письмо, где она благодарила меня за все, что я для нее сделал. При этом она приложила золотую булавку и написала, что я смело могу принять ее в подарок, потому что ее единственная ценность заключается в том, что ее носила покойная мать, мадмуазель Адриенны. Ты не можешь себе представить, как меня тронула деликатность этого подарка. Ничто не может удивить того, кто знает это дивное сердце. Но твоя рана, твоя рана... Сейчас, дорогая Горбунья, мне так много надо сообщить тебе. Начнем с самого спешного, так как мне нужен твой совет в очень важном деле. Ты знаешь как я доверяю твоему сердцу и здравому уму. А затем я попрошу тебя об одной очень важной услуге. Да-да, очень-очень важной. Но начнем с того, что касается меня лично. Ну, говори, говори же скорее. С тех пор, слушай, как матушка уехала с Габриэлем, маленький деревенский приход, а отец поселился с маршалом Симоном и его дочерями, я, как ты знаешь, живу в общежитии, устроенном господином Горди для своих рабочих. Ну так вот, сегодня утром, впрочем, надо тебе сказать, что наш хозяин снова уехал на несколько дней по делам. Ну так вот, сегодня утром я увидел, как во двор входила одна женщина, только что приехавшая в фиакре. Вдруг я вижу, что она быстро направляется ко мне. Я мог заметить из-под что она блондинка и хорошенькая. Но ее бледность и испуганный тревожный взгляд меня поразили. Я подошел и спросил, что ей угодно.